Господа офицеры должны являться в кают-компанию нарядными, в париках и при шпагах. — А кому это не по нраву, — грозно предупредил капитан, — будет столоваться в кубрике с матросами. Поддержали это начинание г а р д и он и так всегда одевается щеголем, писец да мичман проныра. Оба лейтенанта и пушкарь заявили, что париков отродясь не нашивали. — А где жрать соленую ложь, и м совершенно все равно, — закончилось криком и руганью.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 Наш капитан все время находился на носу, вскарабкавшись чуть не на самую т л е г а р ь и неотрывно смотрел в трубу. Когда до англичанина оставалось три кабельтовых, Дэв д р у г заорал истошным голосом «Поворот! Поворот! Это ловушка!» «Смотрите!» — закричал и Логан, стоявший на вахте. — У него, как у нас, порты закрашены. Матросы схватились за тросы, рулевые навалились на рукояти штурвала, и ласточка, накренившись на бок, стала поворачивать под свежим бейдевинтом.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 Поэтому, увидев скольп пустяковой травмы, я чуть не расплакалась от облегчения. Моя Клара, разбуженная п о л ь б о й слетела со своего любимого салинга и с клёкотом села мне на плечо. Бедная пташка испугалась, что неудивительно. Бедная пташка. Каково? Я бывал в с о т н и куда более серьезных переделок, а клетиться и спустился, чтобы ее ободрить. И мне это, между прочим, удалось. Примечание андоку МКТ Клары.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 и на галсах подбирался ближе. Когда расстояние сокращалось до пушечного выстрела, мы обменивались парой-тройкой ядер. Шлюп палил по нам из бакового орудия, «Ласточка» отвечала из двух пушек, установленных в кают-компании, где теперь распоряжался «Кабан»,